Глава сороковая, заключительная. Встречали Новый год. Много шутили, веселились, словно не было прощания с Адамом. А на утро первого он уехал. Я спустилась вниз. Давид, одетый, стоял у окна. Давид, Адам, уехал, только проводил его. Как он мог оставить своего сына? Мы позаботимся о нем. А Настя. Давид увел меня на кухню, усадил на диванчик. Сварил нам кофе в турке, как он умеет. Очень вкусно. Сколько бы я ни училась, именно так у меня не получалось. Он не сказал тебе? Я вопросительно посмотрела на него. О чем не сказал? Немой вопрос застыл в моих глазах. Настя суррогатная мать. Она согласилась выносить его ребенка. Что? Он что, с ума сошел? «Он ей это предложил? А а у ребенка ведь есть мать?» Яйцеклетки взяли в донорском хранилище клиники. Сделали искусственное оплодотворение. Он к ней не прикасался. «Господи, как она на это пошла? Он заделал ей ребенка, пусть даже не участвуя, и все равно оставил ее здесь? Она даже не мать малыша. Он...» «У меня нет слов, Давид». «Успокойся. Чего ты завелась? Я знаю, для тебя материнство — это святое, и знаю, что мы воспитаем сына Адама, если он не вернется. В конце концов, он мне как брат. Значит, и сын его родной племянник». «Вы оба с ума сошли! А Настя? О ней вы подумали, каково ей? А если она захочет оставить ребенка?» «Не захочет. Я говорил с ней вчера». Она ждет вторую часть выплат, которую я переведу ей после родов. Уже знает, что поедет в Молдавию к родственникам. Ева. Давид усадил меня на колени и уткнулся носом между шеей и ухом. Я люблю тебя. И я знаю, что для тебя значат дети. И никого лучше, кому можно доверить сына, Адам просто не знает. Я не отказываюсь от него. Просто это все звучит, как будто происходит не здесь, а в каком-то сериале. Настя еще не родила? Недолго осталось. Неделя, плюс-минус. Настя родила через две. Здорового, крепкого мальчика весом почти пять килограмм. Богатыря по желанию Адама мы назвали Тамерланом. Маленький Там вернул меня в то время, когда Тимур только родился. Спокойный и задумчивый малыш ни разу не доставил беспокойства. Любимый братец и любимый племянник. Еще через неделю, когда Настю выписали из роддома, Давид отвез ее в аэропорт, оставив новорожденного Тамерлана на моих руках. От Адама не было никакой весточки, и все связи Давида ни к чему не привели. Он считался пропавшим без вести в одной из горячих точек мира. Он навсегда останется в нашей памяти и в своем продолжении, сыне Тамерлане».